Глава 18. Мисс в Урме. «Началось!» — успел произнести я и замерз приоткрытой челюстью, поскольку космос озарился ослепительно яркой 800-километровой вспышкой. 160 особо мощных гравитационных и термоядерных мин, установленных цепочкой с интервалом в 5 километров, одновременно рванули при появлении в системе Урме звездолетов «Композита». Это было эффектно, круче любого пиротехнического шоу. Причем свечение не угасало, внутри этой яркой полосы появлялись все новые и новые вспышки, означавшие разрушение реакторов звездолетов врага или, возможно, детонацию каких-то боеприпасов тяжелых кораблей. Навык «Зоркий глаз» повышен до 138 уровня. Навык сканирования повышен до 117 уровня. Полоска прогресса моего пожирателя стремительно рванула вперед, трижды за десяток секунд полностью заполнив шкалу. Три новых уровня подряд. Получен 167 уровень персонажа. Сразу 9 свободных очков навыков. А мне ведь перепала лишь крохотная талика от общего опыта, разделенного на многие десятки игроков, причастных к установке космических мин и подрыву второй, самой крупной части армады композита. Вот это фейерверк! Улинетар, ты снимаешь это для истории? «Да, капитан Камар», — ответила моя довольно урчащая, мохнатая помощница. «Снимаю уже готовлю отправку видео центральному информационному каналу Шихарса. Мои друзья-журналисты просили прислать им новости из Милонской столичной системы Урми». А между тем яркость свечения стала постепенно угасать, и моя довольная улыбка сползла с лица. Я даже не сдержал разочарованного возгласа, поскольку флот противника по большей части уцелел в огненном аду. По крайней мере, сохранились самые крупные и опасные звездолеты композита. 116 линкоров. Более 400 крейсеров. Да и мелочи умудрились выжить свыше 34 тысяч единиц, если судить по данным тактического компьютера. Получается, своей атакой мы не нанесли противнику катастрофического урона, хотя удачно подловили на входе в систему и уничтожили свыше 20 тысяч звездолетов малых классов. Снова резко заполнилась полоска опыта. Получен новый 168 уровень персонажа. Думаю, это мои стелс-бомберы отбомбились по пришедших к цитадели Урме первой части армады композита, состоящей большей частью из малых кораблей. 20 невидимок должны были швырнуть свои заряды в самую гущу вражеского флота, после чего скрыться и уйти с раскрытой позиции. К сожалению, технологии Империи уступали схожим технологиям композита, и имперские невидимки не могли атаковать врага, не обнаруживая себя. Любой оказавшийся поблизости материальный объект, та же брошенная в цель бомба, нарушала поле невидимости и выбивала стелс-бомбер из скрытого состояния, делая его очень уязвимым. Далее, лишь от умелых действий экипажа зависело, успеет ли корабль уйти в спасительный гиперпространственный прыжок или будет уничтожен. А между тем, резервный флот уже работал по еще не совсем пришедшим в себя после неожиданной атаки кораблям композита. Распределенные адмиралом Лэнг Уау Мяу и его помощниками по пятеркам группы милонских кораблей слаженно атаковали неподвижные и, видимо, поврежденные малые и средние звездолеты врага, игнорируя крупные цели. «Я тоже активно включился в работу, подсвечивая целеуказаниям, подходящие целью для бортовых стрелков нашего крейсера и всего флота. Нужно было срочно добить как можно больше подранков, пока эти корабли не пришли в движение и не включились в бой». Навык целеуказания повышен до 104 уровня. Навык электроники повышен до 128 уровня. Навык меткость повышен до 68 уровня. Желаете выбрать персонажу навык коса смерти. Навык целеуказания повышен до 105 уровня. Навык целеуказания повышен до 106 уровня. Навык электроники повышен до 129 уровня. Да, так их еще. И этого тоже. Это был просто тир, и лишь раздавшийся в наушниках встревоженный голос нашего инженера Арун Марта вырвал меня из состояния, накатившего на меня какого-то кровавого безумия. «Капитан, опасно быстро проседает щит. Осталось 45%, 40%, 32%!» «Что? Нас сейчас уничтожат?» Я моментально потерял интерес к целеуказанию и вызвал перед глазами капитанскую панель управления звездолетом. Да, по моему крейсеру стреляли, причем с каждой секундой попадания случались все чаще. Вот только записи свидетельствовали лишь о попаданиях по энергетическо-темпоральному щиту крейсера, а вовсе не о получаемом нами уроне. Нолечко урона! нолечко фурона, нолечко фурона, нолечко урона! Тем не менее, щит быстро проседал. Кроме того, появилось сообщение о сильной утечке энергии и критическом низком заряде в накопителях. А тут еще пришла информация об уничтожении сразу четырех моих фрегатов из группы сопровождения крейсера и гибели двух стелс-бомберов, не успевших ретироваться после атаки. Гросс-адмирал Масс аж констатировал, что в резервном флоте осталось менее трех тысяч звездолетов, и судя по всему, через минуту полторы оставшиеся корабли тоже закончатся. Линкоры «Композита» собирали страшную жатву. Каждый их выстрел означал гибель очередного моего союзника. А прошло только три минуты с момента появления звездолетов «Композита» в системе «Урми». Навык ощущения опасности повышен до 191 уровня. Черт, только этого еще не хватало. Откуда угроза? Я не успевал реагировать на сыплющийся водопадом поток сообщений, а тем более оперативно реагировать на быстро ухудшающуюся ситуацию, С огромным трудом переборов желание отдать искусственному интеллекту крейсера по ум умпа команду на отступление звездолета из боя, я избрал другое решение. Навык остановка времени повышен до восьмого уровня. Всего несколько секунд, но насколько же они нужны мне были сейчас для понимания происходящего? Прежде всего, щит крейсера. Дамаг от кораблей противника по нам не проходил. Тем не менее, от очень емкого щита с миллионами единиц прочности Остались жалкие крохи, которые вот-вот закончатся. Что происходит? Да еще и энергия почему-то утекает. Сопоставив эти две информации, я хлопнул себя рукой по лбу. Какой же я баран! Да, противник не пробивал наш высокотехнологичный щит, но зато очень даже пробивал другие союзные нам корабли резервного флота. А сейчас наш флагманский крейсер использовался не только для раздачи бонусов, но и переключал на себя часть получаемого союзниками урона. До боя я выбрал 50 самых боеспособных кораблей резервного флота, прежде всего крейсера и бажу с дронами, и поддерживал их в бою. Простите, милонские союзники, но своя шкура мне дороже. Навык электроника повышен до 129 уровня. Навык управления механизмами повышен до 160 уровня. Я изменил настройки энергетической установки крейсера u 781 прекратив принимать на себя урон союзных звездолетов. Раздачу бонусов союзникам отключать пока что не стал, решив сперва посмотреть, насколько будет выполняться баланс энергии. Кстати, я только сейчас обратил внимание, что из 20 боевых дронов крейсера в строю осталось только 6. Большой охранный дрон реликтов держался неплохо. Оба сопровождающих мой крейсер сателлита предтечь тоже оставались в строю, хотя понять их состояние я не мог, не было данных. Но вот закупленные на Тайлаксе боевые дроны дохли как мухи. «Остановка времени закончилась. На меня снова обрушился водопад информации, но я уже был готов к этому. Прежде всего, что там по счету? Слава богу, щит моего его крейсера начал откачиваться. Энергия в накопителях тоже стала постепенно восстанавливаться. «Принимаю на себя командование флотом!» Перевела для союзников Гер Тайни и пронзительность трикотания огромного исек доминанта. «Авторитет повышен до 167». Действительно, флагман резервного флота крейсер «Луми Ахди» -Ah только что превратился в облако раскаленной космической пыли, и флот, точнее то, что от него осталось к исходу четвертой минуты боя, лишился командующего. Гросс-адмирал велел выжившим кораблям организоваться в новые пятерки и работать одновременным залпом по удобным целям, в отсутствие же подходящих целей пробовать добить оказавшийся без энергетического счета линкор «Композита». Непонятно только, почему мне достался рост авторитета, хотя руководство флотом подхватил адмирал расы и сег доминантов. Но я не стал особо забивать этим голову. Не до этого было. Нас методично и неотвратимо убивали. Копательная баржа разлетелась на атомы, как и подкачивавшие ее щит десяток небольших милонских кораблей. За секунду до взрыва в канале флота раздался отчаянный крик капитана баржи. «Держать строй!» Кроме меня, ему никто не ответил. Из 12 тысяч звездолетов резервного флота к этому моменту в строю оставалось не более полутора сотен, и те были заняты отчаянной попыткой спастись, маневрируя стараясь оторваться от преследующих их фрегатов композита. Пятерки эсминцев типа «Мухоловка» из состава кораблей сопровождения, уцелевший в полном составе, гросс-адмирал Лэнг Масс-Аш велел укрыться под щитом крейсера и вести стрельбу оттуда. Укрыли мои выжившие два из девяти фрегатов типа «Пироман», Тяжелый фрегат «Ястреб» у нас остался всего один, и тот находился слишком далеко от крейсера и пытался оторваться от преследующих его кораблей «Композита». Помочь ему мы никак не могли. «Цитадель Мейланцев уничтожена», — со вздохом констатировал навигатор Герта Юх, отмечая исчезновение маркера столичной звездной крепости. «Семь минут продержались. Больше, чем мы думали», — отстраненно ответил мохнатому Гекхо пилот звездолета Герд Желтов, как вдруг напрягся, схватил микрофон и заорал во все горло. Снизь скорость, дура!» Резкие слова относились Герта Тамаре Вужек, девушке-капитану последнего оставшегося у нас фрегата типа «Ястреб», разогнавшей свой корабль до неимоверных скоростей и собрав у себя на хвосте с полсотни перехватчиков врага, пошедшей на сближение с моим крейсером. Я подумал было, что прославленная воительница решила эффектно самоубиться, лишь бы не быть уничтоженной кораблями композита. Но опытная воительница извлекла урок из той закончившейся катастрофы тренировки, и резко сбросила скорость перед касанием со щитом крейсера. А вот ее преследователи не все успели среагировать, как минимум дюжина перехватчиков и фрегатов превратилась в огненные шары, еще двух ушедших в разворот сбрили наши мухоловки. Ястреб-1 пролетел насквозь через безопасную зону вокруг крейсера D Pal U 781 но развернулся и тоже укрылся под щитом. Даже бесстрашная воительница Герта Тамара Вужик и та уже понимала, что дальнейшее сражение бессмысленно, и ее фрегат не нанесет ущерба оставшимся на поле вражеским кораблям. «Капитан, получен запрос на вход в док для ремонта!» В наушниках раздался удивленный голос второго инженера сансану «Да я и сам уже увидел необычное сообщение. Наш симбионт, получивший имя Мунин, решил воспользоваться ранее предоставленным ему правом и захотел встать на ремонт в ангар дронов крейсера. Вот это да! Автоматический охотник Притеч, ранее всегда отказывавшийся от близкого контакта со мной и моей командой, Пожелал войти в ангар и встать на ремонт? То ли стал нам больше доверять, то ли получил в бою серьезные повреждения, и другого выхода у автоматического охотника не осталось. «Разрешить! Арун-Вамарт, Суэтан! встретите редкого гостя и обеспечите всем необходимым!» А между тем и второй наш симбионт, Хугин последовал за первым, вошел внутрь темпорально-энергетического щита крейсера «Реликтов» и направился в соседний ангар дронов. Это было просто чудо! «Кунг Земли, я прошу укрыть два союзных корабля!» гросс адмирал Лэнк масс H указал маркеры разбитого практически в металлолом корабля поддержки мелефатов Юми 4 и милонского перехватчика Teapia 2 которые жались к нашему крейсеру в поисках спасения. Я дал этим звездолетам право на вход под поле. Последним к нам пришел большой охранный дрон реликтов. До этого прямо у меня на глазах размотавший в соло крейсер и группу малых кораблей композита. Все. На усеянном обломками поля боя остался только мой флагманский крейсер D-Pal 781 густо облеплены вражескими звездолетами и укрываемые нами 10 союзных кораблей. Щит мерцал от попаданий лазеров и ракет. Я видел во множестве тянущиеся к нам яркие лучи нейтрализаторов энергии с тяжелых кораблей композита, но противник не мог ничего с нами сделать. Как объяснил мне ранее па -ум -ум Паа Ум лучевое оружие, в том числе квадрупольные дестабилизаторы, не могло по нам сфокусироваться и нанести какой-либо урон поскольку наш корабль фактически отсутствовал в реальности в том моменте времени, который был у вражеских стрелков. По той же причине не долетали снаряды и ракеты, все время отбрасываемые назад по времени. Да и вражеская боевая электроника была бессильна против крейсера «Реликтов». «Восемь минут 20 секунд», — в наступившей на мостике тишине произнес аналитик Герд Джарк. «Мы выполнили приказ правительницы Мейлонцев. Теперь дело за Кисси Мяо, справиться со всеми остальными врагами». «Кисси не сможет» ответила поджавшая ушки к голове от расстройства и испуга Герд Айни Уремяйу. Великая убита. Минуту назад ее флагманский линкор право-мейлонцев был уничтожен в бою на орбите планеты Урми-2. Объединенным флотом сейчас командует Кунг Пушшир. И дела у него, насколько слышу по сообщениям в канале флота, совсем плохи. Орбитальные батареи и цитадель уничтожены. Объединенный флот потерял все карриеры и семь линкоров. В строю осталось менее двух тысяч кораблей. Многие звездолеты сильно повреждены. Настроение во флоте близко к паническому, множится призывающие к отступлению голоса. Не знаю, где у Кунки семя точка воскрешения, но если она не возродится тут, в Урме, и не возьмет ситуацию под контроль, объединенный флот отступит. Все, бой проигран. Едва ли трилы вытянут своим флотом против многократно превосходящих их в численности сохранившихся сил композита. Это значит, столица Мейлонцев падет, погибнут миллиарды обитателей звездной системы Урме. «Разрушен будет звездный город с его музеем бесценных артефактов эпохи древних рас. Настроение у меня в этот момент упало ниже некуда. Я уже морально готов был признать поражение и отдать команду на выход из боя. На мостике среди моих подчиненных царила такая же гнетущая атмосфера. Я отвлекся от тактического экрана и обратил внимание на мерцающую на соседнем мониторе надпись. Со спасенного Милонского перехватчика пришло сообщение». «Спасибо, кункомар. Не думал, что вы меня вспомните. Я ваш вечный должник!» «Хм, я должен его помнить? Встречался с ним ранее?» Вывел перед глазами информацию о капитане-перехватчика. «Рики Пан Мейс. Обычный игрок, даже без префикса Герт или Лэнг перед именем. Криминальный статус. Прайд Косматы Тьмы. Погоди-ка, а не тот ли это молодой пиратский капитан со станции Медуро-4?» что подвозил меня на Землю с грузом оружия для фракции Хуман-3 и заодно со спящим морфом Мудрой Ваа в одном из контейнеров. Выходит, даже пираты прислали свои звездолеты в Урме защищать Мейлонскую столицу. Жаль, что все так печально закончилось. Или все же не закончилось. Трилы еще даже не вступали в бой. Да и Объединенный флот пока что держится, пусть даже потерял более 90% боевых кораблей. Мой крейсер оттягивает на себя внимание самая крупная часть армады композита, и более 30 тысяч звездолетов врага заняты бесплодными попытками что-либо сделать с непокорным кораблем. Может, Трилы воспользуются моментом уничтожат третью группу композита? Да и мейлонскому адмиралу Кунг Пуширу отсутствие сразу 33 тысяч кораблей противника оставляет какой-то шанс на выживание. Нужно и дальше отвлекать внимание противника на себя. Гросс-адмирал, имперские стелс-бомберы перегруппировались после атаки? Черный сек доминант повернул в мою сторону голову, и я увидел свое разделенное с сотнями маленьких копий отражения в фасеточных глазах громадного насекомого. Герта не уремя ее перевела с разумного богомола. Да, кунг земли. 18 стелс-бомберов снова находятся на позиции для атаки и готовы отбомбиться по малым кораблям композита. Отставить атаку! Пусть идут к нам и терроризируют собравшийся вокруг нашего крейсера флот врага. Разрешаю кидать бомбы прямо по нашему звездолету. Тут вокруг собрался целый клубок вкусных для стелсбомберов целей. Мухоловки пусть тоже не прекращают стрельбу. Да наши боевые стрелки пусть не спят. Я же попробую привлечь новых союзников. С этими словами я снял наушники, встал со своего рабочего места и направился к ангару дронов.